Затем она распорядила, чтобы новобранца в течение получаса обучали верховой езде и представила в качестве руководителя одного из ветеранов. То было смехотворное зрелище, однако мы кое-чему научились, и Жанна стала с нами довольна. Сама она не принимала участия в учении, но сидела на коне, как воинственное изваяние,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 за бродячую шайку вольных дружинников. Местные крестьяне только о чтобы такие гости поскорее проехали мимо. Тем не менее, путь был утомителен и неудобен. Мостов встречалось мало, а рек много. Приходилось перебираться вброд, и, промокнув в адский холодной воде,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 Всю жизнь эти люди видели, как женщины впрягаются вместе с валами и тащат плуг между тем, как мужчины правят. Немало видели они и других примеров того, что женщины отличаются большим терпением, выносливостью и бодростью, чем мужчины. А чему их это научило? И чему? Как горох об стену. Они так-таки не могли понять, каким образом...